Глава двадцать Семён в восторге. «Да не переживай ты так. Сейчас магия лечения до конца впитается в шкуру и очнётся твой благоверный. Ну и Константин тоже», — закончил мысль Фамильяр. Как и обещал Фам, по прошествии нескольких минут дракона открыли глаза. Мужчины, приняв человеческий облик, ошарашенно смотрели по сторонам. «Жаль, что вы, заваленные монстрами, не видели, что происходило. Это была эпическая битва». Восторженный семён летал вокруг головы Николаса, не давая тому сосредоточиться на происходящем. «Самая красивая на свете зеленая драконица, словно тайфун, кинулась в толпу монстров. Они, наверное, от испуга даже не пытались сопротивляться, а только склоняли головы при ее приближении». Чувствовали, видимо, всю мощь разъяренной женщины. Лианы всверливались в костяные костюмы, игнорируя разрушающую магию монстров, оплетали и сжимали кружа кости, словно трухлявое дерево. А затем из земли выскакивали тонкие травинки и полностью обвивали оставшиеся сгустки красной магии, гася ее силу и заворачивая, словно мясо, в пирожок. Уф! Поляна за считанные секунды сменила очертания. Я только и успевал уворачиваться от юрких лиан и цепких цветов. Но все равно Ольга одарила меня своей милостью, осыпав голову белыми лепестками. А вас нежно, словно детей, укутала с ног до головы зеленью. Я сдержался и не кинулся распутывать, только потому, что Оля — твоя жена Николас. Подумал, что раз взял в супруге такую дикую драконицу, то прими честью свою смерть от любимой руки». Болтливый Семен еле увернулся от большого сгустка воды. «Да шучу, я же шучу. Знаю, что госпожа никогда не причинит вреда своему господину». Он засмеялся и спрятался за спину Оли. «А потом вы даже не поверите, что произошло. Пока драконица принимала человеческий облик, травяные шарики один за другим начали лопаться, выпуская милых зайчиков. Я даже не знаю, что это, если не чудо». Эмоциональный накал в словах Семёна достиг апогея. «Она же изменила их магию, а может, и сняла проклятие, лежащее на жителях пустоши», с затаённой надеждой произнёс фамильяр. «Госпожа, скажи, что это так. Тогда я первым подставлю под твою магию свою вторую и постась Семён на мгновение перестал дышать, ожидая ответа. «Я не знаю», растерянный голос Оли подрагивал. Взгляд мужа-драконицы перескакивал с лужайки, заполненной ковром пушистых длинноухих зайцев, на заросли лиан, окружавших маленькую компанию, а затем обратно на жену. Флора и фауна, несвойственные его миру, заполняли все вокруг. Но больше всего удивило исчезновение дороги, по которой ехали молодожены. Непроходимый тропический лес окружал поляну. «Монстры где?» Константин вскочил на ноги, и уставился на ушастый легион. «Ух ты! Да я заполнен магией под завязку. Сильно же меня приложило. Ничего не помню после того, как твари навалились толпой. Ольга, неужели это ты меня облагодетельствовала?» «Так вот же они, монстры. Посмотри по сторонам. Ох, знатный ковер вышел бы из них!» — веселился семён После этого заявления все зайцы, словно понимая его слова, собрались в огромный пушистый комок поближе к Ольге. семён не пугай бедняжек. Даже такие слабые животные, сбившись в стаю, могут затоптать», с укором произнесла Оленька, поглаживая ближайшее неспокойное хозяйство. «Бедняжки?» — вопросительно хмыкнул тот в ответ. «Оля, сердце нужно закрывать на замок, когда рядом враг. В нашем мире любой владеющий магией иллюзии наложит на себя нежный беззащитный вид, только чтобы ты подпустила к себе. Убьют, не задумываясь. Нужно начинать поднимать уровень магии у твоего Фама. Или Семён навеки вечное покинет меня. Переведу в охранники. В голосе мужчины не было и намёка на то, что он несерьёзен. Я не смогу закрыть сердце, Николас. Ты же знаешь. Знаю. Кто только не перебывал в нашем доме. От уличных крыс до огромных бродячих собак. Всех тащила домой и плакала над каждым, требуя ветеринара. Ник обвел взглядом слушающих. Девушка встала и произнесла. «Как давно я не была на море! Коля, давай, когда все это закончится, поедем отдыхать!» «Конечно, душа моя!» Девушка улыбнулась и начала оседать в траву. Испуганные мужчины кинулись к Ольге, но не успели и шага сделать, как путь преградили зайцы. Трава резко метнулась вверх, ловя девушку и создавая из травинок перину. Широкие листья укрыли ноги, а лианы встали на стражу своей госпожи, увеличиваясь и утолщаясь. Не прошло и минуты, как вокруг ложа стояло шесть мужских фигур, полностью созданных из листьев. Острые деревянные копья в их руках сразу давали понять, что охрана очень надежна, и никто не посмеет потревожить сон госпожи. Николас именно в этот момент понял, как сильна его жена. Медленно подошел к толпе зайцев и поднял руку, показывая свадебную татуировку. «Я муж Оли и Гортензии. Ты обязана меня пропустить», обратился мужчина к магии жены, понимая, что вокруг только она. «Протяни руку и ощутишь ее». Воины поклонились, зайцы расступились, пропуская мужа к уснувшей жене. «Испугалась моя девочка». Николас погладил девушку по руке. Затем обернулся к воинам и произнес. «Уходите. Вы забираете последние капли магии, охраняя ее. Со мной ей ничего не угрожает. Она и так на пределе. Я не дам уйти ей за грань. А как муж имею право приказывать жене не использовать магию. Отступи, прошу тебя». Уже более тихим и просящим голосом произнес он опять обратившись к зеленой составляющей жены. Исчезающие воины одними губами произнесли, что как только резервы их королевы восстановятся, они вернутся на свой пост. Вслед за необычными охранниками исчезла трава, лианы, и, наконец, очистившись от побегов, появилась дорога. Зайцы разбрелись по кустам. В сторону разношерстной компании смотрел сам Рад, флегматично жующий траву. Лишь один из трёх по непонятной причине не убежал обратно в город. Константин вздохнул и направился за зверем. Нужно было выдвигаться дальше. Но не успел сделать и шага, как перед его лицом завис красный конверт с императорской печатью. Императорский вестник приветствует читу драгомирских.